Глава 50. Мы проверили все чипы, которые в теории могут поддаваться проверке, сообщал Франку голос сотрудника блока информационной безопасности. Активных только три. Владельцев этих чипов он не перечислял, потому что данные появлялись на экране планшета прямо у Франка в руках. Номера чипов и рядом имена со ссылкой в личное дело. Дориан Форд, Латарн Арит, Оливер Финнер. Двоих последних Франк знал, и потому даже не смотрел, о ком идёт речь, а первого открыл Хмурьис. Бойцы спецотрядов в правом на убийство редко получали приговор на отселение. Такие случаи он обычно не упускал из виду, а тут вдруг спецотряд, врач, офицеры сослан на ЗЕП-3. А он впервые слышит об этом. Халатность, значит, хмыкнул Франк, решив, что с этим делом точно стоит разобраться и найти настоящего виновного. Но сначала надо вытащить его и остальных из этой проклятой планеты. Всех троих в список на эвакуацию, если она будет возможна, приказал Франк. Что с остальными военными? Тут же спросил он, понимая, что лишь единицы имеют такие чипы, но это не значит, что их нельзя отследить. По данным с камер базы на её территории зафиксировано присутствие, кроме этих троих, ещё трёх-четырёх десятков человек. Распознать удалось не всех. У Франка на экране тут же появилось ещё два списка. Один с военными, их было семеро, включая Карина Берга, а также несколько отставных или давно сосланных. Второй список состоял из осуждённых, которых удалось идентифицировать по голосу или лицу. С ними явно стоило разобраться. Данные по неопознанным есть? спросил Франк, выискивая в списках две важные для него фамилии: Калибан и Митч. Оба, как ему казалось, могут быть свидетелями по делу корпорации Вилберна. "Сейчас вышли", ответили ему, и уже через миг Франк изучал список с небольшими нечёткими фото. Калибана и Митчелла среди них не находил, потому спросил прямо. "Есть данные о местонахождении Витура Калибана и Мартина Митчелла?" "Нет". "Люкс", спросил он тут же мысленно. «Не знаю, где они, но по отрывку разговора слышал, что Колебан тяжело ранен. Возможно, уже мертв», — сообщил Люкс. «Хорошо», — выдыхая, — сказал Франк. «Майера Даумана тоже в список на эвакуацию. С остальными буду разбираться». Отключив связь, Франк отдал еще несколько приказов, написал Симону, что свяжется с ним вечером, и взялся за дело Дориана Форда, гневно цокая языком. По всему выходило, что парня просто подставили, скрывая настоящего убийцу. «Только кто и зачем убивал командира отряда?» — думал Франк, совсем не обращая внимания на врача, что зашел в палату, чтобы проверить приборы. Скрывать от него данные не было никакого смысла, и Франк не таился. Да, пока весь мир теряет информацию про осужденных, у него она остается. Зап и совет продолжают знать все и обо всех, это едва ли кого-то удивит, но врача почему-то задело. Он заметно вздрогнул, увидев фото на планшете. Что-то не так? спросил Франк, заметив нервный жест рукой. Сам Франк считал, что всё просто идеально, и ещё совсем недавно он не мог произнести ни слова. Теперь же он говорил. Невнятно, нечётко, но система распознавала смысл и корректировала голос, озвучивая то, что он хотел сказать. Выходило почти идеально, а значит, причин для беспокойства Франк не видел. Но врач почему-то хмурился. "Зачем вам этот предатель?" спросил неожиданно мужчина, кивая на личное дело Дориана Форда. "Есть сомнения, что он предатель", честно ответил Франк, откладывая планшет. "А вам что-то известно?" "Он был моим сыном", неуверенно ответил мужчина. "Тогда, возможно, вы захотите знать, жив ли он", начал Франк, надеясь, что ему расскажут что-то ещё что-то, чего в деле может не быть, но врач перебил его. Не хочу, сказал он строго. Пока вы не докажете, что он не предавал ни профессию, ни человечество, я знать о нём ничего не хочу. Извините. Голос у него дрожал, срывался где-то в глубине на хрип, но взгляд давал понять, что сомневаться не придётся. Говорить о своём сыне врач не станет, то ли потому, что злится на него, считая чудовищем, то ли потому, что боится признавать, что не считает Отселенного недостойным права жить среди людей. В любом случае Франк понимал, что на честность рассчитывать не приходится, и закрывал личное дело, чтобы не задевать человека рядом, но поручал при этом Люксу проверить все данные по делу Форда. «Уверен, там что-то нечисто и, возможно, связано с Вилборном. Или с Майканом», — неожиданно ответил Люкс. «Вы знаете, что именно жертва Дориана Форда сбросила Оливера Финнерера на ZP-3». Интересно, но нет. Собери для меня всё и найди, кто за этим стоит, кроме члена совета, уточнил Люкс. Да, кто настоящий убийца. Хорошо, я попробую, ответил Люкс и тут же взялся за обработку всех имеющихся данных, мгновенно замечая ещё одно важное имя. Питер Дэвиш, начальник охраны нынешнего префекта Майкана, экс-боец ЗАП, некогда служивший в отряде Дориана Форда знавший его командира и проявлявший особое неравнодушие к судьбе юного Оливера Финнерера. Это было похоже на метку, связывающую Вилборн, Майкан, Совет, Белую Молнию и дело Дориана Форда, осужденного за халатность.